Дон Гук сломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол. Да, проморгали, сказал он. А может быть, это не так уж страшно, Антон? Румата только посмотрел на него. Тебе надо было убрать Дона Ребу, сказал вдруг Дон Кондор. То есть как это убрать? На лице Дона Кондора вспыхнули красные пятна.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 Он, по крайней мере, у меня в руках. — Каким образом? — Он меня боится. Он догадывается, что за мною сила. Он уже даже предлагал сотрудничество. «Да — Да? — проворчал Дон Кондор. — Тогда не имеет смысла. Дон Гук сказал, чуть заикаясь. — Вы что, товарищи, серьезно все это? — Что именно? — спросил Дон Кондор.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 — Стараешься как лучше, а получается хуже. Румата сгреб в охапку мечи и перевязи. — Счастливо, Пашка, — сказал он. — Не огорчайся, просто мы все устали и раздражены. Дон Гук помотал головой. — Смотри, Антон, — проговорил он. — Ох, смотри. А дяде Саше я не говорю, он здесь давно, не нам его переучивать, а вот ты... — Спать я хочу, вот что, — сказал Румата. — Отец Кабани, будьте так любезны, возьмите моих лошадей и отведите их к барону Пампи. На днях я у него буду.